Глава девятая. Гарь. Мне нужно связаться с Сая, сказал я, как только уселся в кресло. Что, настолько плохо? С сочувствием в голосе ответила Муся. — Не знаю, — сказал я, — плохо или нет, но очень... мерзко. — Ты становишься настоящим наблюдателем. Хорошо, сейчас подготовлю линию. Мы висели над верхушками деревьев. Из салона было видно узкую дорожку, по которой то и дело проезжали лыжники. — Удивительно все-таки. Люди занимаются обычными делами, тренируются, наслаждаются свежим воздухом. Неужели никто не чувствует, что совсем рядом, буквально под ногами, такое... Интересно, а сам бы я почувствовал? Я вспомнил те многочисленные эпизоды, когда я неожиданно для самого себя менял дорогу или намеренно шел длинным путем вместо короткого, безо всяких разумных объяснений. Просто потому, что мне казалось, будто там что-то не то. Значит ли это, что я чувствовал что-то задолго до знакомства с Сайей? Не факт. И проверить уже невозможно. Я вздохнул. Поглядел на приборную панель, отметив про себя время. «Муся», — позвал я, — «когда свяжешь-то?» «Антон, тут такое дело», — ответила Муся взволнованно. «Айя не отвечает». «Что? Почему?» — сполошился я. «Тут глушилки работают, да? Тогда полетели отсюда скорее». «Нет, Антон, нашу связь невозможно заглушить. По крайней мере, паразиты на это не способны». Сигнал проходит, но он сам не отвечает. — Постой. Может, он занят чем-то? Ну там, мало ли для чего ему надо было уединиться. Я изо всех сил постарался не покраснеть. Получилось плохо. Давай подождем несколько минут и снова попробуем. — Антон, я ждала достаточно. Если бы Айя был на связи, он бы ответил. — И что же мне делать? Я задал, наверное, самый глупый вопрос из возможных в этой ситуации. «Ты наблюдатель, Антон. Я помощник», — ответила Муся. «Я не могу за тебя решить, что делать». Я понял, что до этого момента воспринимал все происходящее со мной просто как еще одно приключение. «Да, удивительное, да, с необратимыми последствиями, но как понятное приключение». Теперь ситуация изменилась. Мне до этого не приходило в голову, что будет, если вдруг мой могущественный покровитель и патрон, Айя, вдруг исчезнет. Что делать дальше? Продолжать миссию? Но какой смысл в наблюдении, если я не смогу ни с кем поделиться тем, что найду? И что с ним случилось? До него добрались паразиты? Вопросов было слишком много. А что-то делать, принимать какое-то решение нужно здесь и сейчас, мне самому не рассчитывая, ни на чью помощь. Я потер виски, откинулся в кресле, снова взглянул на очередного лыжника. Когда я выбрался из подземелья, план был простой – рассказать обо всем Айя, получить совет и помощь, чтобы найти убийц и уничтожить их. Только теперь я вдруг подумал, а что бы я сделал, если бы Айя приказал не связываться? Просто забыть об этом. Наблюдать дальше? Я привык быть честным сам с собой. Иначе у нас экстремалов нельзя. Долго не проживешь, если будешь регулярно себя обманывать. И я знал, что не смог бы послушаться Айя, если бы он попросил отступиться. Я бы стал искать мести. Так что же изменилось с его исчезновением? Надо просто подумать, как достать этих гадов. Вычислить самих убийц. Придумать план уничтожения. Тем более, что теперь, когда я видел их подлинную нечеловеческую природу, Планировать убийство было значительно легче. Стоило мне задать себе этот вопрос, и я тут же нашел ответ. Изменилось то, что я теперь не знаю реальный расклад сил. И у меня недостает информации. Что если они действительно смогли добраться до Айя? Что если таких, как я, сейчас активно ищут и уничтожают, устраивая разные ловушки? Кстати, много ли на свете наблюдателей? Странно, что я не задал этот вопрос раньше. Было бы неплохо найти союзников, а уж потом работать над получением информации и планировать дальнейшие действия. Но сначала, конечно, нужно попытаться выяснить, что случилось с Айя. «Муся, а ты знаешь, где находится приемник Айя? Ты сказала, что сигнал прошел. Ты знаешь место, где он?» «Нет, Антон», — ответила Муся. «К сожалению, местоположение приемника мне недоступно». Я вздохнул и снова потер виски. Нет, голова у меня не болела, просто я старался таким образом сосредоточиться. Но я знаю, где он предпочитал жить, добавила Муся. Это не секрет для наблюдателей. Значит, остальные тоже подтянутся туда? спросил я с надеждой. Когда поймут, что его нет на связи? Возможно, ответила Муся. Когда обнаружат это. А как понять, что они обнаружили. Это ведь скоро произойдет, да, Муся? Обычно наблюдатель обращается к Айя раз в несколько лет. Когда находит нечто, на его взгляд, достаточно интересное. Я сделал глубокий вдох и задержал дыхание. Потом с силой выпустил воздух из легких. «Что ж», — сказал я, — «значит, мы можем быть первыми. Летим, Кая. Кстати, где находится это место?» «Не думаю, что тебе там понравится, Тоша», — ответила Муся. Про себя я отметил этот переход на короткую форму моего имени. Интересно, с чего бы это она?» «Надеюсь, это хоть на Земле?» – подозрительно спросил я. «На Земле», – ответила Муся. «На новой». «Не понял. Это что, другая планета?» «Некоторые люди, как мне известно, на полном серьезе так считают. Но на самом деле это остров в Северном Ледовитом океане». «Ой!» – вырвалось у меня. «Вот да», – согласилась Муся. «Поэтому я на твоем бы месте заехала за одеждой потеплее». — В моих матрицах ничего подходящего нет, я не смогу синтезировать то, что пригодилось бы. — Стоп, ты можешь синтезировать одежду? — Не только одежду. — Как, по-твоему, я делаю твою спальню? — Восстанавливаю из базы информационных матриц, конечно. — Ты полна сюрпризов. — Даже не знаю. — Спасибо, наверное, — Муся захихикала. — Ладно, ты знаешь, где ближайший магазин с подходящим экипом? — спросил я. — Секунду ответила Муся. «Сейчас погуглю. У тебя есть доступ в интернет?» «Конечно. Как иначе я бы тебе навигатор загрузила? Еще и с пробками. Блин, а раньше сказать не могла?» «Ты не спрашивал. Кстати, я нашла подходящий магазин. Заедем?» «Заедем», вздохнул я. «Я тогда проявляюсь за этими гаражами. Тот сектор не просматривается». Мы двинулись с места. Пролетели над заснеженными верхушками деревьев метров пятьсот и приземлились за каким-то гаражным комплексом, расположенным возле наземного участка линии метро. Я взялся за руль и поехал, следуя указаниям навигатора. Когда выбирал экип, я советовался смусить через осод, который по такому случаю стал похож на обычный смартфон. На мой взгляд, тот комплект, который она порекомендовала, больше напоминал скафандр. Я, если честно, сильно сомневался, что мне реально придется его надеть. Активные грелки под несколькими слоями мембранной ткани с гагачьим пухом выглядели явным перебором. И стоило все это дело как настоящий скафандр. В своей прошлой жизни я бы ни за что не позволил себе такие безумные траты. Но, как говорится, ситуация изменилась, и я предпочел перестраховаться, послушавшись мусиных наставлений. И правильно сделал. В этом проклятом месте было всего лишь. Минус тридцать, но высокая влажность и сбивающий с ног ветер мгновенно выстужали любые признаки тепла и жизни. Мы приземлились в метрах в десяти от входа в пещеру, но пока я преодолел это расстояние, из легких будто вышибло весь воздух, и оказавшись под защитой каменного массива, я какое-то время восстанавливал дыхание. — Тоша, ты как? — спросила Муся через осот, по громкой связи. — В норме, — ответил я, снимая с лица защитную маску. Добрался. — Будь осторожен, хорошо? — попросила она. — Я не хочу обратно на склад. — И кто тебя туда сможет отправить, если Айя пропал? — поинтересовался я. — Не знаю, — растерянно пробормотала Муся. — Может, во мне программа такая зашита? Я совсем не хочу проверять, так ли это. Я этого боюсь. — Хорошо, — пообещал я. Буду осторожен. Я двинулся вглубь пещеры. Включил фонарик. Резкий белый свет заструился по заиндевелым гранитным стенам. Почему-то я ожидал, что убежище Айя будет чем-то таким высокотехнологичным. Но в реальности тут не наблюдалось никаких следов разумной деятельности вообще. Просто разлом в граните. Довольно древний. Сталактиты и сталагмиты успели нарасти. Интересно, кстати, как они успели это сделать? Тут что, бывает плюсовая температура? Надо будет у Муси спросить. Пещера была довольно широкой, и идти было даже удобно. Шероховатый камень хорошо цеплялся за подошвы зимних трекинговых ботинок. Даже неровности и нагромождение ломаных плит были расположены таким образом, что спускаться по ним было удобно. «А может, это специально так сделано?» Я пригляделся. «На первый взгляд, обычная дикая пещера. Но как-то тут слишком... продумано, что ли...» В парках развлечений иногда по такому принципу делают аттракционы, чтобы с виду походило на дикий уголок природы, но все было комфортно и безопасно. По мере продвижения внутрь воздух теплел. Появились запахи. Прелая сырость и что-то еще... Шерсть? Я повел носом. Да, тут определенно пахло мокрой шерстью. Метров через 300 появился еще один запах куда более тревожный. Откуда-то из глубины отчетливо несло гарью. — Муся, ты на связи? — спросил я, сильно сомневаясь, что получу ответ. Все-таки я был уже довольно глубоко в скале. — Да, Тоша, что у тебя? «Круто — Круто! — удивился я, с уважением, поглядев на осот. — Что? Что круто? Все хорошо? — забеспокоилась Муся. — Да это про связь, — пояснил я. — Круто, что она работает. — А, ну да. Это не радио все-таки. «Так что у тебя там?» «Гарью пахнет», — ответил я. «Что?» «Гарью, говорю, несет», — повторил я, как после старого пожара. «Тоша! Антон!» — сказала Муся. «Возвращайся. Мне это не нравится». «Почему? Я ж только начал. И опасности тут вроде нет», — возразил я. «Ай-яй, его народ очень не любит огонь. Ни в каком виде. Если у него дома пахнет гарью, все очень плохо». «Тем более я должен выяснить, в чем дело», — упрямо ответил я, сжимая в руке осот, который пока почему-то не спешил превращаться в оружие. «Ты уже выяснил», — ответила Муся. «Все плохо. Самое время вер...» В этот момент ее голос исчез. Я посмотрел на осот. Он превратился в странную синюю пульсирующую штуковину, отдаленно напоминающую пистолет. Я ухмыльнулся и двинулся дальше, вглубь пещеры.